Ты им не ровня. Следующим утром я позвонила Полу и с восторгом рассказала, как вчера меня приняли в клуб нашего афро- и латиноамериканского сообщества танцевальным посвящением. Ты даже представить себе не можешь, как я рада, Пол. Мне кажется, я никогда не была так счастлива здесь, как вчера, несмотря на то, что я в тюрьме. В трубке повисла пауза. «Мария, ты знаешь...» Медленно растягивая слова, начал Пол. «Тебе не стоит этого делать. Ты понимаешь, ты м не ровня. Ты принадлежишь к другому обществу. Ты там по ошибке. Они все преступники. Что значит не ровня, Пол? Если они все преступники, то я тоже. Это вашим белым политикам, просиживающим кресла в сенатах и дорогих кабаках и не знающим жизни, я не ровня, дорогой, — вспылила я. Эти люди накормили меня, когда мне было нечего есть. Они дали мне воды, когда меня мучила жажда. Они дали мне одежду, когда мне было холодно. Они говорили со мной, когда я была заперта в одиночной камере. Они научили меня молитве, когда я забыла слова. Они спасли меня. Вы прячете их в тюрьмы, когда они от безысходности воруют еду для своих голодных детей. Вы не хотите видеть их, просящих милостыню, и на годы отправляете их в заключение работать за копейки. зачищая от них улицы, потому что, вашему взгляду, они неприятны. Они моя семья, а не вы». Закончила я и повесила трубку. По щекам потекли слезы. «Мутина, ты как?» — сказала все еще заспанным голосом Кассандра, подойдя ко мне. «Слышь, сестра, не плачь. Что случилось?» «Нет, бро, все в порядке. Я просто указала одной белой заднице й его место». «А, понятно». Понимающе улыбнулась Кассандра и добавила. «Бывает. Есть будешь? Я тут как раз бутерброды сделала. Пошли к нам». «Буду». За нашим маленьким столом уже расположились на серых пластиковых стульях цветные женщины и наперебой рассказывали истории про своих любимых, но оставшихся без матерей детей.